Глава 7. Котлы на ведьминой кухне Кованная щеколда, скрипнув, сама собой повернулась, после чего поползла в бок, отодвигаясь. Окно распахнулось. Залетевший порыв ветра смахнул с груди Томми клетчатый носовой платок, и мальчик в тот же миг проснулся. Он открыл глаза и уставился в потолок. Сразу же появилось ощущение, что чего-то не хватает. Не хватало боли. Понял он это мгновенно, и тут же ему вспомнились лихорадка, жар и озноб, которые вчера весь день перетягивали одеяло по имени Томас Кэндалл на себя. А еще... А еще он с ужасом осознал, что именно говорил маме и как себя вел. «Ох и влетит же!» – подумал мальчик. «Но пока я болею, она ничего не сделает. Нельзя выдавать, что я вылечился. А потом, может, она и забудет». «Само собой, Томми знал, мама никогда ничего не забывает. Что же придумать такое, чтобы она поменьше злилась?» И тут он почувствовал, как в комнате холодно. Мерзкое раннее-раннее утро, а, по сути, еще сумерки, лезло в спальню. Окно было распахнуто настежь. Томми поспешно выбрался из постели, чтобы закрыть его, и уже взялся было за раму, но стоило ему бросить взгляд наружу, как он и думать забыл о том, что собирался сделать. На противоположной стороне улицы стояла женщина в старом пальто и темно-красном берете. Она глядела прямо на него. Томми вздрогнул. В его голове пронеслась череда образов. Его учительница по истории, фотография из дома старухи, дядюшка Джозеф, говорящий о своей прежней семье во мраке библиотеки. Томми вдруг заметил, как женщина что-то шепчет. В тот же миг ее длинные спутанные волосы всколыхнул ветерок, который сразу же переметнулся на куст сирени у ворот Крикхолла. Затем он своими невидимыми руками погладил плющ, обвивший стену дома, качнул ветки вяза, растущего под окном, и, сорвав с него несколько бурых листьев, влетел в комнату. «Оденься потеплее», — ветерок скользнул по уху тонким ледяным язычком, «и следуй за мной, следуй, следуй, следуй за мной». Томми отпрянул от окна. Он огляделся. В комнате кроме него никого не было, но он прекрасно знал, кто только что с ним говорил. Этот голос он слышал едва ли не каждый день в школе. «Что же делать?» — подумал мальчик, отчаянно борясь с сомнениями. «Что делать? Даже думать не стоит о том, чтобы куда-то идти. Нельзя же в самом деле слушать всякие указания, принесенные ветром. Это опасно и рискованно». Додумывал Томми уже на бегу. Оказавшись в прихожей, мальчик быстро надел поверх пижамы вельветовое школьное пальто, босые ноги засунул в башмаки. Времени на шарф и шапку не было, и, хлопнув дверью, Томми понесся к калитке. Выбежав за ограду, он остановился и в недоумении замер на месте. Улица была сонной и пустынной, напротив дома никто не стоял. Куда она подевалась? Томми огляделся по сторонам и различил вдали женщину в берете. Она уже спускалась с холма. Мальчик двинулся следом. Все это было очень странно. Томми понимал, что нужно подойти к ней и спросить, что она от него хочет, куда идет и да вообще что угодно спросить. Но почему-то все никак не мог собраться с духом и догнать ее. Так они прошли весь холмовой район, оставили за спиной и лавку мистера Гришима, и автобусную остановку, и аптеку. Когда в сизых сумерках вдалеке показался парк, Томми подумал, что они идут в школу, но женщина свернула, не дойдя до нее добрых полуулицы. улицы. Они углубились в парк и шли еще около десяти минут, пока дома полностью не исчезли из виду, скрывшись за хмурыми осенними деревьями. Томми стало не по себе. «Куда она меня ведет?» – с тревогой подумал он, но тут женщина в пальто и темно-красном берете наконец остановилась, и села на засыпанную листьями скамейку. Кажется, они пришли. Томи встал. Он вдруг поймал себя на том, что боится подходить к этой женщине. Что она задумала? Зачем привела его в парк? Ведь очевидно, что она пришла сюда намеренно, чтобы оказаться подальше от людских глаз. И все же, мальчик напомнил себе, что он ведь уже последовал за ней, без оглядки и не сомневаясь. Так чего сейчас топтаться и трястись? Томми пересилил страх и неуверенно подошел. Женщина, не поворачивая головы, проворчала. «Когда я говорила тебе одеться потеплее, я имела в виду не просто пальто, наброшенное на пижаму. И где, позволь спросить, твои носки? Вы говорите, как моя мама», — сказал Томи и осторожно присел на противоположный край скамейки. В ответ на его замечание она лишь невесело хмыкнула. Впрочем, мальчик и сам уже успел пожалеть, что так легко оделся. Дул пронизывающий ветер, с неба постоянно что-то накрапывало, того и гляди, пойдет настоящий дождь. «Вы ведь моя тетя?» — спросил Томми. Женщина в берете кивнула. «Я Клара Кроу, сестра твоего отца и дяди Джозефа». «Вы Клара Кроу», — задумчиво проговорил мальчик. «Но в то же время и мисс Мэри Уитни, моя учительница». «Все верно», — снова кивнула Клара. У Томми шла кругом голова от всех этих странностей. Мог ли он еще неделю назад о таком подумать? Мисс Мэри, милая мисс Мэри и ее замечательные уроки истории. Неужели ее на самом деле не существовало? А еще Томми вдруг кое-что вспомнил. Прошлый вечер. Он лежит в постели, страдая от лихорадки, и к нему в комнату заходит папа, который точно не был его папой. «Это же вы приходили ко мне вчера». Клара промолчала, по-прежнему глядя перед собой, но он и так все понял. «Это ведь было проклятие, а не какая-то глупая простуда». «Да», — ответила Клара. «Я так и знал», — воскликнул Томми. «Я знал, что это проклятие, и поэтому я, — он вдруг запнулся, — вас искал». «Правда?» — удивилась Клара. «Зачем?» Собеседница повернула голову и впервые на него поглядела. Только сейчас Томми понял, насколько измождена эта женщина. Ее щеки впали, Под глазами были тяжелые мешки, а губы потрескались. Сухая бледная кожа походила на бумагу, а волосы — на старый трухлявый парик, который достали со одного сундука на чердаке. Вжимая голову в плечи и растопырив в стороны локти, она вцепилась одной рукой в кисть другой, всем своим видом напоминая нахохлившуюся ворону. И тем не менее тетушка Клара его нисколько не пугала. В ней не было ровным счетом ничего жуткого. «Ну, я думал, только ведьма поможет мне вылечиться», признался Томми и тут же почувствовал себя «да нельзя глупо». Он ожидал, что собеседница рассмеется, но она даже не улыбнулась. Клара Кроу смотрела на него внимательно, почти не моргая. Томми добавил, «И я подумал, что вы поможете, потому что... Потому что я ведьма», закончила Клара и поморщилась. «Спасибо мамочке за то, что так ненавязчиво тебя просветила". «Я и сам догадался, вообще-то», — заверил Томми. «Я же прошел через странный проход, который соединял дома в разных частях города, а это волшебство». «Скорее, колдовство», — поправила Клара. «А если уж совсем точнее, то ведьмовство». Томми глядел на нее во все глаза. Он пока не был уверен, но, кажется, этот день только что стал самым лучшим днем в его жизни. «А вы летаете на метле?» — не в силах сдержать восторг, — спросил он. «И варите зелье в котлах?» И носите остроконечные шляпы?» С печальной улыбкой продолжила Клара. «Все это только по праздникам. Но неужели ты не испугался?» «Нет», — храбро сказал Томми. «Вы ведь добрая ведьма». «Я слабая ведьма», — сжав зубы, ответила Клара. «Но вы же умеете соединять разные дома и, и превращаться в моего папу, и можете молодеть, когда захотите. Вы очень сильная ведьма, вообще-то». «Во всем, что ты перечислил, нет ничего такого...» «Чем можно было бы так уж гордиться?» – нехотя сказала Клара. «Было видно, что ощущение собственного бессилия, настоящего или же мнимого, причиняет ей боль. Не требуется особого могущества, чтобы сварить зелье изменения внешности. Для этого нужны всего лишь знания да умения. Чтобы стать Мэри Уитни, я тоже пользовалась этим зельем. Всего лишь превращалась ненадолго в себя молодую. Это несложно, если у тебя есть что-то из нужных времен». А у меня осталось много моих 30-летних волос. Ведьма никогда не выбрасывает волосы, когда стрижется. Что касается ведьмовского прохода, на том месте, где сейчас находится кондитерская лавка, когда-то располагалась контора моего отца. Ему нужен был короткий путь, который соединит его кабинет и старое родовое поместье. Вот он его и построил. Многие годы проход стоял запечатанным. Я всего лишь открыла его заново, когда стала преподавать в вашей школе. «Но вы ведь можете еще много чего?» — горячо воскликнул Томми. «Я уверен». «Да. Открывать замки, штопать дыры на одежде без иглы и ниток и прочие подобные мелочи». «Вы сняли с меня проклятие!» Томми привел, как ему казалось, неопровержимый аргумент. Но Клара лишь вздохнула. «Если бы...» «Нет, я только прижгла его», — призналась она. «Как при утрате конечности, чтобы остановить кровотечение». Томми даже передернул от подобного сравнения. Все-таки у него была слишком живая фантазия. «Так получается, я до сих пор проклят?» – ужаснулся мальчик. Клара кивнула. «Мне жаль, но проклятие такой силы может снять только тот, кто его наложил. Пока что с тобой все вроде бы нормально, но порча может начать действовать снова в любой момент». «А вы можете?» – отчаянно начал Томми. «Можете попросить вашу маму, чтобы она сняла с меня проклятие?» «О, она уже давно не колдует», — сказала Клара. «Почти не колдует. Силы моей матери иссякли, когда отрехлело тело. Когда-то она могла наложить подобное проклятие на целый квартал, тут же его снять и наложить снова. Но сейчас она...» «Но ведь она наложила и...» «О, нет», — сказала Клара. «Это не она». «Тогда кто же?» Лицо собеседницы вдруг исказилось от отвращения. «Твой родной дядюшка». «Как?» поразился Томи. «Он что, тоже какая-то... какой-то... колдун?» — подсказала Клара. «Да, в наших семьях все такие». «И я тоже?» — потрясенно прошептал Томи. «И Марго? И даже Кристина?» «О, Кристина!» — недобро протянула Клара. «На грядущем шабаше ей предстоит пройти инициацию и стать Кэндалл по-настоящему. Что касается колдунов, многие семьи инициируют мальчиков, но твоя не из их числа. Так что не бойся». «Тебе не грозит стать колдуном». «Но моя мама, получается, тоже...» Начал Томми и тут же будто бы прикусил язык. Клара Кроу пристально глядела на него. Ее молчание было красноречивее любых слов. «Значит, сработало», — сказал мальчик, вспомнив вчерашний вечер. «Что сработало?» — не поняла Клара. «Вчера я надел пижаму на выворот и пошел задом наперед по улице. Ну, вы знаете, это нужно, чтобы встретить ведьму». Клара улыбнулась. «Но это ведь просто старая детская шутка? Что-то вроде приметы?» «Но я встретил ведьму», — упрямо сказал Томми. «Это была моя мама. Только я не знал, что она ведьма. Она отвела меня домой и заставила пить рыбий жир. А еще? А еще она даже не подумала снять проклятие?» «Наверное, она была слишком занята своими гостями», — проворчала Клара, отвернувшись. «Спасибо вам», — сказал Томми. «Спасибо, что помогли мне». «Ты ведь мой племянник!» Повисла тишина. Томми думал о проклятии и о ведьмах, о маме и о дядюшке Джозефе. Все, что он знал, будто бы в миг стало бессмысленным, а сама его жизнь перевернулась с ног на голову. Мальчик чувствовал себя так, словно его засунули в большую коробку и несколько раз как следует встряхнули. Томми поглядел на эту странную и очень таинственную женщину, которая сидела рядом с ним на скамейке. Клара Кроу, сестра его папы. Но если вы и правда, моя тетушка, почему тогда?, начал было он и не смог закончить свой вопрос. Томи и сам не понимал, что именно, почему. В это почему было вложено слишком много всего и в то же время ничего конкретного. Почему ты не знал обо мне?, выбрала самое подходящее. Почему, по ее мнению, Клара. А что ты сам думаешь по этому поводу? думаю потому что все кругом друг друга ненавидят предположил томми потому что мы враги ты все правильно понимаешь печально сказала клара но почему мы враги вы ведь не хотите меня он запнулся запечь в пироге в пироге удивилась клара а она поняла мамочкины шуточки конечно никаких пирогов не планируется а враги мы потому что так сложилось сложилось «Исторически. Кроу и Кэндлы враждуют уже больше трех веков». «Но как так вышло, что мой папа теперь Кэндл, а не Кроу?» – спросил Томми. «И дядюшка Джозеф тоже». «Это произошло во время войны», – сказала Клара, ковыряя острым носком туфельки землю под скамейкой. «Наши общие враги вынудили нас заключить перемирие. Германская семья Ратте была очень могущественной, и поодиночке против нее нам было не выстоять». Поэтому твои отец с матерью, которые втайне любили друг друга, предложили семьям объединиться. Поначалу их никто не слушал. Их пытались рассорить и тем самым прервать запретную связь. Но они никому не оставили выбора. У них родился ребенок, что предрешило дальнейшую судьбу обеих семей. — Виктор, — догадался Томми. — Да, твой старший брат, — кивнула Клара. Когда он родился на общем собрании Кэндлов и Кроу, было решено сплести кроны двух семейных древ. Но одного брака для крепкого перемирия не хватило бы. Оно было бы чересчур непрочным. И тогда, по решению глав обеих семей, госпожи Софии Кроу и госпожи Джинны Кендл, мы объединили и вторую ветвь. Дядюшка Джозеф и тетушка Мигана? Верно. Вот только сами они всеми силами противились этому браку. Они тоже ненавидели друг друга? Не совсем так. Это были очень сложные отношения. Меган с детства была влюблена в Джозефа, который никого не замечал, кроме твоей матери». Клара вздохнула. Джозеф ревновал, строил различные козни и, как только мог, пытался расстроить союз двух наших семей. Но даже всей его злобы не хватило, чтобы разрушить любовь Корделии и Гарри. «Но ведь Кроу и Кендли объединились?» — сказал Томми. «Тогда почему дядюшка ненавидит вас и вашу маму?» Он ненавидит мать за то, что та заставила его жениться на Мегане. И это вместо того, чтобы наказать Гарри за предательство. Предательством он называл связь с девчонкой Кендлов. Но он ведь сам любил маму. Да, но, как и все люди подобного склада, Джозеф считал, что если она не досталась ему, то значит, никому не должна достаться. «Я не понимаю», — растерянно проговорил Томми. «Если в итоге они все помирились, почему тогда мы до сих пор враги? Что случилось?» Клара тяжело вздохнула. «Джина Кэндал оказалась хитрее, чем мы думали. Она с самого начала строила планы о том, как нас уничтожить. И Джозеф ей в этом помог. Он знал все наши слабые места, знал, куда ударить. Кроу считались богатейшим родом в графстве. У нас были дома и фабрики. Но главное, у нас была многочисленная семья. Я не знаю, поймешь ты или нет, это непросто». Чтобы полностью уничтожить ведьмовскую семью, не обязательно убивать всех ее членов, вплоть до самых дальних родственников. Достаточно избавиться от ключевых фигур, так называемых узловых людей, к которым тянутся связующие ниточки. Все началось с кузенов и кузин матери, которые жили далеко. Потом дошло до ее кузенов и кузин, живших в графстве. Затем беды начали происходить уже с теми, кто жил в самом Уэле-Холне. Все они разорялись и умирали один за другим. Вот только это было сделано так хитроумно, что пока беда не пришла в нашу гостиную, мы ничего не замечали. Мама до последнего пыталась закрывать на это глаза, считая, что виной всему ведьмин Мор. Джозеф ее в этом убедил. И она поверила. А с чего ей не верить, ведь он был ее старшим сыном? Мама думала, что дети никогда ее не предадут. Ее дети. Да уж... София Кроу заблуждалась, думая, что помимо никчемной бессильной дочери Клары, у нее остались дети. С помощью Джозефа Кэндлы поглотили Гарри. «У него не было выбора. Или он отречется от нас, или... Что ж, когда у тебя двое детей, тогда уже двое, ты не станешь рисковать их жизнями?» Гарри поддался. И так от большого и сильного рода осталась лишь жалкая кучка Кроу, еле сжимающих в бледных пальцах разваливающуюся прошлую жизнь. Но у нас пока оставалась фабрика. Впрочем, ненадолго. «У моего папы тоже была фабрика», — сказал Томи. «Она досталась ему от дедушки». Клара кивнула. В своей месте Джозеф решил идти до конца. Зная, что крову и кендлы связаны, он начал разорять нас уже открыто, и невзирая ни на какие потери, которые могла понести его новая семья. «Фабрика твоих деда и отца изготавливала свечи. На фабрике моих деда и отца делали фитили для этих свечей. Обанкротив последнюю фабрику Кроу, Джозеф тем самым уничтожил и фабрику Кендлов. Наши семьи разорились одновременно. Но Джозефа это нисколько не огорчило. Думаю, он готов был пожертвовать собственной жизнью, лишь бы извести нас. Хотя нет, он все же слишком себя любит. А ведь незадолго до всего этого, когда прилетел Цепелин Ратте, Кендлы и Кроу встретили их сообща. Мы вместе сражались, теряли родных и друзей, но вырвали победу. Кто из нас тогда мог предположить, что из-за злобы одного человека обе семьи вскоре превратятся в жалкие тени себя прежних? Особенно Кроу. От нас даже тени и той почти не осталось. Клара замолчала. Томми ожидал, что она еще что-то добавит, но собеседница, принявшись перебирать пальцами катушки ниток, которые были вплетены в ее волосы, будто бы глубоко ушла в воспоминания. «Почему вы мне все это рассказали?» – спросил мальчик. «Детям никто никогда ничего не рассказывает. Это ведь тайна, верно? Тайна ведь?» «Еще какая. Самая тайная из всех. Тогда почему?» «Снова мы возвращаемся к этому почему, с которого все началось». Клара подняла на него встревоженный взгляд. Было видно, что она боялась того, что собиралась сказать, или вернее того, как он на это отреагирует. «Я рассказала тебе все потому, что у меня нет иного выхода. Я слишком долго искала ответы. Я растратила себя в этих поисках и нажила лишь горе и одиночество. Мне нужна твоя помощь, Томас Скандал. Помощь в одном очень опасном деле. Настолько опасном, что если тебя поймают, на этот раз все не обойдется дядюшкиным проклятием». «Я помогу вам», — не раздумывая, ответил Томми. «Теперь моя очередь спрашивать, почему?» Удивленно сказала Клара. «Почему ты так быстро соглашаешься? Я ведь тебе совершенно чужая». «Почему ты согласен мне помочь, даже не услышав, в чем будет заключаться просьба?» «Потому что вы, мисс Мэри», — твердо сказал Томи. «Потому что это вы». Это было чертовски промозглое утро. Темно-серые тучи висели на дуэли холном так низко, что казалось, до них можно дотянуться рукой. Улицы заполонили зонтики. Державшие эти зонтики люди напоминали бесформенные тени в шляпах, которые то появлялись, то исчезали, словно были всего лишь сумрачными и эфемерными порождениями непогоды. Сквозь дождь медленно пробиралась пошарпанная вишневая машина. Сидевшая за рулем Кристина, подавшись вперед и почти прильнув носом к стеклу, вглядывалась в дорогу перед собой и постоянно зевала. Рядом на пассажирском сиденье, теребя в руках шляпу, сидел Виктор. Сейчас он хмурился сильнее, чем тучи, и этому было множество причин. Всю дорогу он провел, скрючившись и втянув голову в плечи, разве что зубами не скрипел. Он ненавидел эту развалюху, которая еле плелась и в которой было невероятно душно. Ненавидел чертову погоду, которая вдруг так не вовремя приспичила разрыдаться. Помимо прочего, прилипчивая, как сахарная нуга, сестра нисколько не старалась облегчить ему жизнь. Хорошо хоть раздобыла где-то кроху такта и понимания и болтала чуть меньше обычного. И все равно сейчас Виктор Кэндл предпочел бы оказаться в друндулете в одиночестве. Кто мог его осудить? Пусть вообще скажут спасибо за то, что он не кидается на людей, а просто молчит. «Ты так и будешь притворяться могильным камнем?» — как бы невзначай спросила Кристина. Виктор поморщился. «Ты о чем?» Он прекрасно понимал, что сестра имеет в виду, и ему вдруг отчаянно захотелось выйти из машины прямо на ходу. Виктор отчетливо представил, как поворачивает ручку и, толкнув дверь, отрывается от потертого кожаного сиденья, как вываливается наружу, а колеса проезжают по нему, переламывая до неузнаваемости. Одно из колес при этом как следует прокатывается по лицу, превращая его в кровавую маску, стирая боль, горечь и ненависть. Стирая отчаяние и обиду. Как у тех бедняк из газет, найденных якобы состоченными осточенными лицами. Кристина выводила Виктора из себя тем, что считала, будто понимает его чувства. Ее натужная веселость и напускная беззаботность делали все только хуже. «Да ладно тебе!» — воскликнула она. Сирил поступил по-свински. Он ведь знает, как ты...» «Я не хочу об этом говорить», — резко сказал Виктор. И даже думать мысленно добавил он. «Кстати, я снова видела тетушку Ремору возле ее бывшей комнаты». Сестра попыталась сменить тему. Стоило ей меня заметить, как она промчалась мимо с такой скоростью, будто кто-то вонзил шпору ей во... Я вообще ни о чем не хочу говорить. Виктора и раньше не интересовала невероятная тайна тетушки Реморы и ее бывшей комнаты, а сейчас и подавно. «Ладно, раз так, то давай выкладывай, что там с тобой творится на самом деле», — сказала сестра. «Мне ты можешь рассказать. Хоть иногда нужно делиться переживаниями с кем-то помимо собственной тетрадки». «Я уже жалею, что не взял таксомотор» раздраженно проговорил Виктор. «Ну и оставайся с люкой», — в отместку бросила Кристина. «Договорились», — буркнул Виктор и отвернулся. И все же с таксомотором было бы больше трудностей. Как минимум на таксисте не удалось бы сорваться, а еще ему пришлось бы объяснять, что от него требуется, что могло бы повредить делу или сильно его усложнить. Пережив бессонную ночь, полную душевных терзаний и бессильной ярости, Виктор понял, что если продолжит себя изводить, то попросту свихнется. Нужно было срочно на что-то отвлечься. К счастью, к условному счастью, разумеется, его расследование, в котором он сделал вынужденный перерыв из-за появления утомительных маминых гостей, никуда не делось. Ему нужно было проследить за стёртым Биглем, поглядеть, куда этот старик ездит на своем велосипеде, в то время как должен пускать слюни на кресле каталки, окруженной кукольной заботой безумной дочурки. Виктор выбрался из своей комнаты незадолго до рассвета, когда весь дом еще спал, полагая, что так ему не грозит никого встретить. По раннему времени крик хол был действительно пуст. Почти. Спускаясь по лестнице, Виктор увидел в прихожей Томми. Брат набросил поверх пижамы пальто, надел башмаки и скрылся за дверью. Виктор не стал его окликать. Кто он такой, чтобы мешать тайным делам Томми? А вдруг мальчишка затеял какую-то каверзу? Это было бы кстати, как-нибудь насолить мамочке, тетушкам или дядюшке, а лучше всем вместе. Да, Виктор был сам на себя не похож. Им овладела совершенно неприсущая ему злоба, словно кто-то открутил в нем старые вентили, и из запечатанных прежде кранов потекли ржавчина и гниль. Пробравшись в гараж, он снял ключи с гвоздика и сел в драндулет. Вставил ключ в замок зажигания, повернул его — Драндулет фыркнул, выплюнул из выхлопной трубы порцию дыма, будто над ним насмехаясь, и даже не подумал заводиться. Решив, что вся без остатка вселенная за что-то на него нешуточно взъелась, Виктор выругался, ударил ладонями по рулю и снова попробовал завести машину. Драндулет полностью оправдал свое прозвище. Никаких признаков жизни. И как Кристина на нем постоянно ездит? Да она ведь еще вчера вечером колесила по городу на этом металлоломе. Громко топая по полу и разъяренно хлопая дверьми, Виктор вернулся в дом. Он уже было собрался отправиться поискать таксомотор, прекрасно понимая, что найти машину так рано будет крайне затруднительно, когда через холл в тапочках по паркету прошлепала зевающая с невероятной силой Кристина в домашнем халате с огромной чашкой чая и овсяным печеньем в руках. — Куда ты собрался? — спросила сестра, сонно жмурясь и вдыхая душистый пар, поднимающийся из чашки. Дрондулет приказал долго жить», — резко ответил Виктор, и Кристина наделила его взглядом полным жалости. «Ты пытался его завести, бедняжка? Ну тогда все ясно». «Конечно, я пытался его завести. Мне нужно ехать в город. Не толкать же эту развалюху перед собой по улицам». «Его зовут Дрондулет, а не развалюха», — напомнила Кристина. «Я помню», — сквозь зубы процедил Виктор. «А куда тебе нужно?» «Сначала на самую окраину» а потом изрядно поколесить по грязным улицам этого чертова города. «Да, в таком случае таксомотор влетит тебе в хорошенькие пенни», удручающе с пониманием дела подчеркнула очевидная сестра. «И сам знаю», — пробурчал Виктор. «Хочешь, я повожу тебя», — предложила Кристина, дуя на чай, чтобы тот остыл и при этом каверно поглядывая на брата. «Что?» — удивился Виктор. «Ну, я повожу тебя по городу сегодня» сказала сестра и пустилась в свои обычные пространные повествования, которые Виктор называл болтовней. «Мне не нужно в библиотеку». Праздник скоро, а мистер Геррити до сих пор не объявился. Я думала заехать поглядеть на новые украшения к Хэллоуину. Раз чудесные самораскладные пугало. Великолепная новинка. Дотти разве что от восторга не визжала, когда о них услышала. А Эбби относится скептически. Она сказала, что ей не нравятся подобные штуки. Но мы-то с тобой прекрасно знаем, что ей не очень даже нравится. просто она спустила все заработанные у миссис Пион деньги на новые кофточки. Как не вовремя скажи. Но у меня-то еще остались кое-какие сбережения, и я хочу присмотреть парочку расчудесных самораскладных пугал. Но только если они того стоят. А то вдруг они мерзкие, сам понимаешь. Так что я могу тебя повозить, а ты потом поможешь мне погрузить пугал в машину. Ну что скажешь? Эй, тебе что, плохо? Виктор действительно выглядел так, будто его вот-вот хватит удар. «Может, тебя лучше в больницу отвезти?» — справилась заботливая Кристина. «Выглядишь неважно». Виктор едва сдержал себя, чтобы не развернуться и не выскочить за дверь. Но как он мог просто уйти, не поставив сестру на место? «Я же секунду назад сказал, что эта старая дрянь не ездит». «Не обижай моего лапочку», — укоризненно проговорила Кристина. «Он просто знает, что ты злюка, поэтому не хочет тебя возить». «Что за глупости?» Виктор презрительно поморщился. «Давай заключим пари», — вместо ответа предложила Кристина. «Если у меня драндулет заведется, ты мне все расскажешь». «Что расскажу?» — осторожно спросил Виктор, чуя недоброе. «Расскажешь, что ты ищешь. Зачем тебе на окраину и вообще? Я знаю, что ты продолжаешь свое расследование, так что...» «Ты можешь тише». Виктор от возмущения даже приподнялся на носочки. «А не ты ли только что громыхал на весь дом?» — веско заметила Кристина. Я уж было понадеялась, что это дядюшка Джозеф споткнулся и покатился по лестнице. А это был ты. Мистер-разорятель ходит-разоряется. Так что, пари? Ладно, — подумав, согласился Виктор. Все расскажу, только заведи драндулет. Спустя двадцать минут сестра наотрез отказывалась залезать в машину в халате и тапочках. Они уже сидели в машине. Автомобиль, вот подлый мерзавец, завелся тут же, будто бы только и ждал прикосновения рук Кристины. Даже радио включилось с мелодией, которую Виктор никогда не любил. Старый семейный автомобиль тоже был явно настроен против него. Кристина сразу же напомнила о соглашении, и, обреченно вздохнув, Виктор рассказал сестре о старом ключнике. «Значит, тебе все не дает покоя этот бигль», заключила Кристина с ехидной улыбкой, с какой обычно выслушивают бредни слегка помешанных. «Да», кивнул Виктор, не замечая выражения лица сестры. Старикашка прикидывается больным и в то же время колесит по городу на своем велосипеде. Я просто обязан узнать, что он делает, куда ездит и зачем ему, собственно, прикидываться. Кристина рассмеялась, воскликнула «Не бойся, выведем старикашку на чистую воду» и вонзила ножку в педаль газа. Машина рванула с места, будто получив хорошего пинка. «Кстати», — сказала сестра, когда они уже выехали на улицу, «Я хотела тебя предупредить о Дороти». «Что значит, какая еще Дороти?» «Ну, Дороти, ну, моя подруга». Не та, которая в громадной кофте, а другая. Так вот, Дороти весьма настойчиво пытается все о тебе разузнать. А еще уговаривает меня как-нибудь устроить вашу с ней якобы случайную встречу. Будь осторожен. Не ходи по улицам в одиночку и остерегайся темных углов. Кто знает, чего можно от нее ожидать. Вдруг выпрыгнет и набросится на тебя». «С чего ей на меня бросаться?» — хмуро спросил Виктор. Только этого ему сейчас и не хватало. «Ты ей нравишься, дурачок. Неужели не понял?» «Только этого мне сейчас и не хватало», — эхом пронеслось в голове Виктора. «Ты можешь как-нибудь ее отговорить?» — попросил брат. «Ну, чтобы она не пыталась устраивать случайных встреч. Скажи ей, что я занят, что у меня много дел, что у меня, не знаю, разбито сердце или еще что-нибудь в том же духе». «Как ты не понимаешь?» — хмыкнула Кристина. «Девушки клюют на разбитое сердце еще сильнее». «Ну, тогда придумай что-нибудь». «Не понравилось Дороти? с понимающей улыбкой спросила Кристина. «Она какая-то...» — начал Виктор, но тут же замолчал, не в силах подобрать нужное слово. Жуткая, поняла сестра. «Да, она порой так и выглядит. Весьма жутко. А еще она невероятная зануда. Еще больше, чем ты. И я ничего не буду ей говорить. Не собираюсь ввязываться в ваши подозрительные делишки. Просто хотела тебя предупредить. И, к слову, ничего не пей и не ешь, если ей вдруг вздумается тебя угостить». «Почему?» — Не понял Виктор. — Она может подлить тебе приворотное зелье, неужели не ясно? — Вот уж чего мне стоит опасаться в самой меньшей степени, так это различных любовных эликсиров, — снисходительно заметил Виктор. — Я не верю во всякие приворотные зелья и прочее. — Зря, зря, еще раз зря, — пробормотала Кристина. — Какой нам нужен дом? Они приехали. Подумать только. Преодолели полгорода, пока говорили о подружке Кристины. Виктору вдруг показалось, что сестра просто вырезала скучную и длинную дорогу на окраину. Свернула там, свернула здесь, выскочила на мост, преодолела узкую улочку с покачивающимися вывесками пабов. И вот улица серая. К стене дома номер 23 привалился красный велосипед. Биголь был внутри. То ли притворялся растением, то ли разгуливал по гостиной и беззаботно распевал песенки. Начался дождь. «Ну, хоть не очень сильный» подумал Виктор, и дождь тут же усилился. В небе громыхнуло. Виктор глядел на то, как дом Бигля исчезает, смываемый косыми струями ливня, и злился. С каждым проходящим мгновением злости в нем все пребывало. Затея с поездкой оказалась бессмысленной, и можно было смело возвращаться домой, ведь какой нормальный человек в такую погоду выйдет на улицу? И тем не менее Виктор почему-то все тянул с тем, чтобы сказать Кристине «Хватит, поехали отсюда». Как ни странно, вскоре он был вознагражден за свою нерешительность. Спустя примерно 10 минут после того, как начался дождь, дверь дома номер 23 открылась, и из нее вышел сам Стюарт Бигль, на ходу раскрывая небольшой черный зонтик. Оседлав велосипед, он с очень подозрительно довольным видом поколесил по лужам вдаль по улочке. Кристина спросила «Наш старикашка?» и, получив недоуменный кивок брата, направила драндулет следом заключником. Вот так и вышло, что они ехали за ним, пробираясь сквозь ливень. Виктор, не желая даже задумываться о причинах своего ужасного настроения, хмурился, а Кристина была Кристиной. Ноги Стюарта Бигля оказались неимоверно выносливыми, а непогода, можно было подумать, его лишь забавляла. Он ездил по улочкам, одной рукой крутя руль, а в другой держа свой зонт. В то время как любой другой на его месте давно вымок бы до нитки, Бигль был сушей всех сухих. Старикашка постоянно вертел головой и вытягивал шею, условно проверяя что-то. Особое его внимание, как отметил Виктор, занимали некоторые двери, ставни на окнах, даже почтовые ящики и канализационные люки. Связи между ними или какой-либо последовательности в действиях ключника не прослеживалось, и все же он явно что-то затевал. Это было видно по его напряженной фигуре и резким движением головой, когда он что-то замечал или, точнее, отмечал для себя. «Ты только погляди на него», — хмыкнула Кристина. «Льет как из ведра, а ему хоть бы хны. Вполне себе живенький старикан, как ты и говорил». «Вот ведь проходимец», — в ярости думал Виктор. «Чертов Бигль! Он, видите ли, уже столько лет прикован к креслу каталки. Где там? Крутит педали в свое удовольствие». Жизнерадостный вид старика действовал Виктору на нервы. Ему хотелось попросить Кристину надавить на газ и как следует пнуть Бигля радиатором Друндулета. Виктор и сам понимал, что дело отнюдь не в этом человеке. Не нужно было глубоко копать, чтобы отыскать причину его внезапно разгоревшейся ненависти ко всему окружающему. И все же его немного утешало то, что злость медленно и постепенно вытекала из него наружу. От этого, как ему казалось, внутри ее оставалось меньше. Разумеется, это была неправда. Он это понимал, но все равно не мог заставить себя не злиться. Когда Виктор уже начал думать, что Стюарт Бигль будет разъезжать по городу вечно, старик вырулил на привокзальную улицу. Подъехав к входу в здание вокзала, он крутанул руль и остановился. «Что дальше?» — спросила Кристина. «Припаркуйся у обочины. Да не прямо же напротив входа. Ты нас выдашь». «Ну, простите, мистер частный детектив, я еще ни за кем никогда не следила», — ответила Кристина. «Откуда мне знать, как это делается?» «Ты же умная девочка, Кристина». «Могла бы и сама догадаться», — пробурчал Виктор. «Что?» — оскорбленно взвизгнула сестра. «Что ты сказал?» «Да, вот здесь», — указал Виктор на свободное место возле афишной тумбы. «Что же ты задумал?» — это уже было сказано старику в полосатом шарфе. Бигль, между тем, уже слез с велосипеда и шагнул под черный кованный козырек, в тени которого прятались двери вокзала. Старикашка сложил зонтик и засунул его под мышку. После этого он прислонил велосипед к стене и, воровато оглядевшись, достал что-то из кармана пальто. «Ага!» — воскликнул Виктор. «Вот и связка ключей!» «Какая радость!» — проворчала Кристина. Она явно сильно на него обиделась. Мистер Биголь тем временем выбрал один из ключей на кольце и засунул его в велосипедную раму. Виктор мог бы поклясться, что у велосипедов нет ни одной замочной скважины, но старику, судя по всему, было виднее. Пару раз повернув ключ, он подергал тут же, будто бы вросший в тротуар велосипед, и направился к дверям вокзала. Виктор подобрался. «Жди в машине», — велел он сестре. «Ты что, собираешься туда идти?» — удивилась Кристина. «Он тебя заметит». «Жди в машине», — повторил Виктор, после чего надел шляпу, поднял воротник пальто и вышел под дождь. Кристина была возмущена запротестовала, но он уже не слышал. Шум ливня все заглушил, а захлопнутая дверь мгновенно оборвала голос сестры, словно кто-то щелкнул выключателем на радиоприемнике. Здание вокзала встретило Виктора ворчанием и дымной полутьмой. В зале ожидания толпились стаи прибывших и отправляющихся. Над рядами скамеек висели старые люстры, их тусклый свет не мог проникнуть под шляпы пассажиров, из-за чего лица людей тонули в тенях. Почувствовав какое-то движение над головой, Виктор глянул наверх и похолодел. Темные своды здания были сплошь затянуты паутиной, и она разрослась там так сильно, будто зал ожидания уже минимум две сотни лет стоял заброшенным. Виктор различил слегка покачивающиеся и в любой момент грозящие оторваться серые коконы. По паутине ползали, перебирая длинными конечностями гигантские черные пауки. Страх тут же отступил, когда Виктор отметил, что перемещаются они по одним и тем же путям, ползают, как заведенные, туда-обратно, зависая ненадолго на одном месте, после чего вновь возвращаются на маршрут. «Все ясно», — с облегчением подумал он. «Куклы из папье-маше, передвигающиеся на лебедках. Это же всего лишь украшение к Хэллоуину». Вокзал и в целом уже был украшен. На столиках станционного кафе и на витринах лавок разместились ухмыляющиеся тыквы со светящимися глазами, Повсюду на ниточках висели летучие мыши, а коричневые кирпичные стены были обильно забрызганы кровью. На скамейках зала ожидания тут и там сидели скелеты в костюмах и при чемоданах, скелет в шляпе, скелет, проверяющий время по карманным часам, скелет, читающий газету. Все они идеально вписывались в вокзальное общество, и если бы не белесые полированные черепа и фаланги, их нельзя было бы отличить от пассажиров. Виктор так засмотрелся на изменения, коснувшиеся здания вокзала, что едва не упустил старика. Спохватившись, он принялся выглядывать сутулую фигуру в потертом черном пальто и полосатом шарфе и вскоре увидел ее. В зале ожидания мистер Бигель не задержался, прошмыгнув прямо к платформе, у которой стоял ржавый зеленый поезд. Скрываясь в толпе пассажиров, Виктор направился следом за ним. Он все высматривал, какой вагон выберет старый пройдоха. «Что ты здесь делаешь?» — думал Виктор. «Учитывая, что у тебя нет багажа, вряд ли ты куда-то собираешься ехать. Видимо, ты заявился сюда, чтобы кого-то встретить». Бигль тем временем прошел мимо столба с часами и газетной тумбы, которой прислонились дымя сигаретами машинист и пара его помощников, и подкрался к паровозу. Оглядевшись по сторонам, он положил руку на его дымовую камеру и с силой воткнул в нее ключ. «Что за чертовщина?» Виктор находился достаточно близко, чтобы заметить, как крошечный металлический стержень в руках старика вошел отнюдь не в замочную скважину. Нет, он погрузился в каленый металл, будто в теплое масло. Бигль повернул ключ два раза по часовой стрелке и на секунду замер, прислонив ухо к гладкому боку паровоза, словно пытаясь уловить щелчок замка. Судя по всему, услышав его, Старик усмехнулся, вытащил ключ и добродушно похлопал стенку дымовой камеры, будто потрепал собачонку по холке. Паровоз в ту же секунду вздрогнул и качнулся. Виктор сжал кулаки. Он вдруг почувствовал, что сейчас произойдет что-то ужасное. То ли паровоз оживет и выскочит на платформу, радостно виляя вагонами, словно хвостом, то ли завалится на бок и начнет переворачиваться, как пес, елозящий по земле и подставляющий брюхо, чтобы его почесали. Но ничего подобного не случилось. Напротив, спустя пару мгновений весь поезд будто бы впал в спячку. Прожекторы потускнели и с треском выключились. Окна вагонов и фонари над дверьми погасли. Состав погрузился в кромешную тьму. Биголь развернулся и, как ни в чем не бывало, зашагал по платформе, молодецкий подмигивая матроном с ковровыми сумками и ловко уклоняясь от груженных чемоданами тележек-носильщиков. У паровоза, между тем, началось мельтешение, раздались протяжные свистки. Отшвырнув недокуренные сигареты, к поезду бросились машинист, его помощники и пара кочегаров в черных отсаже куртках и кепках. Станционный смотритель в шинели и фуражке пытался осветить будку машиниста своим фонарем, но тот всякий раз газ стоило ему к ней приблизиться. Кто-то звал начальника станции, рядом с уснувшей зеленой громадиной сгрудились ничего не понимающие люди, Волнение и смятение заполонили перрон. Ключник, между тем, будто бы и не замечал паники за своей спиной. Он отдалялся от испорченного поезда легкой танцующей походкой, и никто даже не подумал остановить его или хотя бы окликнуть. «Кто же ты такой?» — в отчаянии думал Виктор. «Как тебе удалось сломать паровоз?» На достигнутом старик, впрочем, не остановился и всего за пять минут сломал еще два паровоза. Виктор уже подумывал о том, чтобы предупредить кого-то, но Бигль и так продолжал творить свое беззаконие прямо под носом у станционных смотрителей и прочих служащих вокзала, которые в нужный момент словно бы вспоминали о каких-то своих неотложных делах и отворачивались. Что он им скажет? Что сумасшедший старик выключил паровозы ключом? Виктору ничего не оставалось, кроме как продолжать прикидываться тенью Бигля. Тот время от времени оглядывался, словно подозревая что-то, Но Виктор в подобном деле собаку съел. Чтобы набрать материал для какой-нибудь статьи, ему не раз приходилось следить за людьми. Проходящие мимо пассажиры, фонарные столбы, колонны, якобы внезапно развязывающиеся шнурки, все это выручало, когда Биголь косился в его сторону. Не доходило разве что до спонтанного поцелуя с какой-нибудь одинокой красоткой, но после вчерашней встречи с невестой кузена Виктору о подобном было даже страшно подумать. Да и пока вполне хватало шнурков. Вскоре старик, судя по всему, с паровозами закончил. Умудрившись погрузить в кромешную тьму все поезда, которые были на вокзале, и не попасться, он вернулся в зал ожидания. Виктор уж было решил, что Биголь завершил здесь все свои дела, но, не дойдя каких-то десять шагов до дверей, тот вдруг встал как вкопанный. Старик будто просто взял и заснул прямо на ходу. Торопящиеся люди обходили стоящего на пути ключника, не замечая его, и Виктору стало не по себе. Он не представлял, что делать дальше, прекратить слежку и уйти, остаться и дождаться хотя бы какого-то развития событий. И тут старик неожиданно дернулся, поежился и шагнул к двери. К нему направлялась, закрывая на ходу зонтик, немолодая женщина в серой комковатой шале, огромных очках и нелепой остроконечной шляпе. Сперва Виктору показалось, что это дочь Бигля, но уже в следующее мгновение у него чуть не отвалилась челюсть. В руке женщина держала клетку с птицей, похожей на сгусток смолы. «Черная катарка», — вспомнил Виктор и прошептал. «Не может быть». Подошедшей к ключнику женщиной действительно оказалась его старая знакомая. Его попутчица из купе. «Как же ее звали?» «Хетти». «Точно, мисс Хетти» ехавшая навестить своих внуков. Мистер Бигль тем временем галантно подав женщине руку, подвел ее к освободившейся скамейке, и они вместе опустились на нее. Виктор не знал, что и думать. Внезапно появившаяся попутчица. То, что она как-то связана со старикашкой Биглем. Незадачливого журналиста посетило удушливое ощущение, как от туго затягивающегося воротника какой он испытывал каждое утро, когда мама проверяла внешний вид сына, прежде чем отпустить его в школу. Они сидели на скамейке. Биголь вальяжно закинул ногу на ногу, а его собеседница поглаживала спящую птицу в клетке, просунув палец между прутьев. «Да, котлу очень не повезло», — пробурчал старик, подытожив все ранее сказанное. «А остальные?» — спросила мисс Хэтти. «Я не знаю». Предпочитаю наблюдать за всем этим со стороны. Неизвестно, кого из наших поймали, и рисковать не хочу. Вдруг это заразно». «А что, сэр?» — взволнованно спросила собеседница. «Ты говорил с ним?» «Да, позавчера он ко мне приходил», — проворчал Бигль. «У нас состоялась примилая беседа». Старик вздрогнул, неожиданно что-то почуяв. Он обернулся и с подозрением стал оглядывать сидевших рядом людей. Его цепкий взгляд переполз со скелета чистильщика обуви на двух полных женщин с пирамидой шляпных коробок, оценил торговца жареными каштанами, мальчишку, играющего с заводным паровозиком, купленным, по-видимому, здесь же в сувенирной лавке, и его простуженного отца. На скамейке прямо за Биглем и его собеседницей лежал, укутавшись с головой, какой-то бродяга, от которого прочие, отбывающие, встречающие старались держаться подальше. Бродяга являлся гордым обладателем лишь одной коричневой туфли и одного носка. Его пальто было нелепым образом вывернуто наизнанку. «Так что?» — нетерпеливо спросила мисс Хетти. «Что?» — говорил сэр. «Он вообще собирается что-то делать с этой напастью?» «Собирается», — мистер Бигл вернулся к беседе. «Я так думаю, он заглянет к котлу и проверит все лично». «Да что здесь проверять?» — возмутилась мисс Хетти. Как будто мы его когда-то обманывали. Дело не в недоверии. Он хочет сам выяснить, кто за всем стоит. Ну, кто отлавливает наших. Сэр хочет, чтобы мы не отвлекались от плана. И помогает в меру сил. Ты всегда его защищаешь, сказала мисс Хэти. А ты всегда его подозреваешь. Не остался в долгу старик. Но ты ведь не станешь спорить с тем, что он непредсказуем? Он может попытаться избавиться от котла, фонаря или метлы, от меня, даже от тебя. От любого из нас, кроме, разумеется, зеркала, которому он непонятно, почему так благоволит. «Ну он ведь говорит, что зеркало ему как сын», — напомнил старик. «А как же мы ключ?» — обиженно протянула старуха. «Мы ведь тоже играем важные роли». «Разумеется, разумеется, милая», — попытался успокоить собеседницу мистер Биголь. Мы играем очень важные роли, и избавляться от нас он не станет. Убрать меня или тебя ⁇ это ж как сломать себе палец. Он запросто может сломать себе палец, если захочет. Да, он может, вынужденно признал мистер Биггл. И как нам с этим мириться? Что делать дальше? Биггл хмуро поглядел на мисс Хэтти из-под кустистых бровей и сказал. Продолжать выполнять то, что от нас требуется. А зеркало пусть себе и дальше считает, что... Его часть плана ключевая. Все мы вносим огромный вклад в общее дело. У котла времени нет продохнуть из-за документации. Метла трудится, не покладая рук, пока этот мерзавец зеркала где-то гуляет. Ты читала газеты? Что он творит? Он привлекает слишком много внимания, согласилась мисс Хэтти. Эти убийства. Можно было прекрасно обойтись и без них. Он всегда был немного странным и сдержанным. Мисс Хэти гневно запыхтела. «Его странности могут выйти нам всем боком. Что, если мы не успеем?» «Метла уже почти полностью окружила город своими пугалами и отловила всех птиц». «Никогда этого не понимала», — раздраженно сказала птичница. «Чем ему птицы не угодили?» «Птицы летают туда-сюда», — пояснил мистер Бегель. «А город должен быть заперт наглухо. Я только что закрыл все отправляющиеся паровозы». Но от этого не будет толку, если кто-то сможет ускользнуть, если ты понимаешь, о чем я. Старуха мелко-мелко покивала. Да, я и забыла, что некоторые из них умеют превращаться в птиц. А что другие наши? Фонарь уже зажег город и готовится его зачернить. Котел по-прежнему возится со своими бумагами. Привык варить все на медленном огне. Не понимаю я этого. С его влиянием уж давно можно было уладить любые проволочки с мэром и городским советом. Радует, что хотя бы вопрос с фабрикой решен. Может, котел не торопится, потому что его поймали? Предположила мисс Хэтти. Но его ведь не в клетке держат, верно? Резонно заметил мистер Биггл. Им манипулируют, когда этим ловцам, кем бы они ни были, что-то от него требуется. Но все остальное время он верен сэру и утвержденному плану. Ключник почесал нос и кашлянул. Ну, а зеркало... Несмотря ни на что, он вроде как успевает в срок. Работа на фабрике идет полным ходом. Если котел не лопнет от собственной важности, а зеркало перестанет отражать кого ни попадя, то к кануну мы и все подготовим. «Если нас всех до того не переловят», — заметила старуха. «А ведь осталось еще целых три башни». Бигль покачал головой. «Я бы не торопился засчитывать вокзальную башню раньше времени». «Не спеши готовить зайца, пока он не пойман. Плохая примета». Старуха расхохоталась. «Примета? И от кого я это слышу? От ходячей приметы? Ты ведь... Да и я тоже. Мы сами творим приметы. чего же ты тогда в них веришь?» «Я не верю, а просто знаю», пробурчал мистер Биголь. «Я очень осторожен». «И при этом ты все время ошиваешься где-то поблизости от того дома на холме». Так я могу быть ближе к сэру, чтобы помочь ему в случае надобности. Ключник отвел взгляд. Он явно лукавил. Ты представляешь, что будет, если какая-то из тех злобных женщин поймет, кто он такой на самом деле? Сэр ведь живет в том доме. Случиться может всякое. Он поморщился и решил сменить тему. Но меня все же заботит, что он там делает с глухой башней. Мы ведь уже обсуждали этот ключ, воскликнула мисс Хетти. Это его личная тайна. «Никто из нас к ней не допущен, и ты лучше прочих знаешь, как он злится, если кто-то сует свой нос в его тайные дела». «Я все равно хочу знать», — упрямо возразил мистер Бигль. «И завтра ближе к полудню я туда наведаюсь». «Ну, как знаешь», — собеседница махнула рукой. «Только не говори потом, что я тебя не предупреждала». «Может, уже пойдем?» Мисс Хетти кивнула на служебный вход. «Дежурный по станции вышел?» «Да, такой усатый, в фуражке». Пошел на перрон. Ох, и много ему возни с паровозами предстоит. Пойдем. Мистер Бигль и его спутница направились к двери, на которой висела табличка. В башню здания вокзала. Вход только для служащих станции. Предупреждающая надпись, само собой, не остановила странную парочку. Старик достал из кармана свою всесильную связку ключей и, выбрав нужный, открыл замок. Услужливо придержав дверь для дамы, Он пропустил ее вперед, после чего, оглядевшись по сторонам, совершенно излишняя привычка, ведь его и так никто никогда не замечает, скрылся за дверью. Виктор зашевелился и сел. Под возмущенными и осуждающими взглядами дородных матрон с соседней скамейки он надел носок и туфлю, вывернул обратно пальто. Превратившись из бродяги вновь в себя обычного, он подкрался к входу в башенку здания вокзала и, немного выждав, взялся за ручку. Напрасно. Дверь была заперта.